Дотерпели до темна, но и тут муки не кончились, к воде не пробраться. Ударила артиллерия, забухали разрывы, и разведчики поняли — форсирование началось под покровом ночи. и мне было видно, что творится на Днепре. Все высоты, с которых просматривалась река, были заняты гитлеровцами, ориентировались по артиллерийской канаде. Она грохотала вдоль всего побережья. Первыми форсирование начали те, кто раньше других вышел к Днепру. Главных сил ждать не стали. Успех обеспечивался прежде всего внезапностью. Справа и слева Ромашкин слышал уже трескотню автоматов. Это означало, что какие-то подразделения успели зацепиться за правый берег. А в полосе Караваевского полка... Еще тихо. И Василий забеспокоился. Неужели потопили всех? Течением полк снести не могло. Он отчаливал, конечно, повыше нас. Мы ведь предупредили, какая тут скорость течения. Несколько раз мощные налеты артиллерии едва не разнесли в клочья самих разведчиков. Было и страшно, и радостно. Бьют-то свои... — Дают жизни! — комментировал Саша Пролеткин, и даже в темноте было видно, как он побледнел. — И пусть дают! — глухо отозвал рогатин На реке легче ребятам будет. — А я что, возражаю? Нехай дают! — соглашался Саша. И вот, наконец, торопливая трескотня автоматов, взрывы гранат, крики совсем поблизости. Кто-то отчаянно взвыл, видно, напоролся на штык нож. В первой прибрежной траншеи явно завязалась рукопашная. Не терпелось выскочить и бежать на помощь своим. Пролеткин трепетал, как лист на ветру, шептал в горячке. «Ну, товарищ старший лейтенант! Ну, пора! Ну, товарищ старший лейтенант!» Даже спокойный Рогатин весь поддался вперед, с укором поглядывал на командира. «Подождите, хлопцы!» — сдерживал их Василий. «Уж если ударим, то в самый нужный момент!» Их-то успокаивал, а сам думал... Как угадать этот момент? Может быть, он уже наступил вот сейчас, когда наши цепляются за берег? Может, осталось там несколько человек, и самое время помочь им? Из первой траншеи все еще слышалась стрельба. Теперь и пули летели в сторону разведгруппы. Неподалеку торопливый топот множества сапог, говор на бегу и разгоряченное дыхание. Ромашкин нагляделся — около роты фашистов разворачивалось для контратаки. Значит, нашим удалось зацепиться. Но сейчас ударит эта свежая рота. И что станет с теми, кто отбивается у кромки воды? Он не мог больше ждать. Приподнялся, взвел автомат, тихо скомандовал. За мной. Разведчики поняли все без разъяснения. Они как тени пошли на некотором удалении от немецкой цепи. Возможно, кто-то из фашистов, оглянувшись, и увидел их. Но разве мог он подумать, что по пятам следуют русские разведчики? Прозвучала громкая «Хайль», и немецкая рота кинулась вперед быстрее, из прибрежной траншеи навстречу ей забрызгали огоньки автоматов. Когда до траншеи осталось совсем рукой подать, и неотвратимая волна контратаки готова была захлестнуть наших, Ромашкин закричал «Огонь по гадам! Бей их, ребята!» Двенадцать автоматов полоснули длинными очередями в спины атакующих, темные фигурки закувыркались, закричали, поползли по земле. На ромашки набежал дюжий немецкий офицер истошно стошно вопя «Нихтшиссан! Не стреляйте здесь же свои!» Жук встретил его очередью, а впереди почти то же самое кричал Голощапов. «Эй, славяне, подождите стрелять! Мы свои!» Разведчики с ходу свалились в траншею, их обступили солдаты с того берега, начались радостные восклицания. «Откуда вы взялись?» «Вот выручили! А мы думали, хана! Ну, спасибо, разведчики!» Василию показался знакомым паренек, который верховодил в траншеи. «Где-то видел тебя», — не очень уверенно сказал Ромашкин. «А как же!» — воскликнул тот. «Я Пряхин! Помните, как вы из пополнения разведчиков отбирали? Я вам не понравился тогда. Кузя Пряхин! Ты уже сержант? Стараюсь! А чья это рота, где офицеры?» — Куржаков у нас ротным. Он ранен в руку, на том берегу остался. Если бы в ногу, — говорит, — ранила все равно поплыл бы, а в руку не смог. Взводных тоже кого убило, кто утоп. Вот я самым старшим и оказался. Вступайте теперь вы в командование, товарищ старший лейтенант. Ромашкин не принял на себя командование, потому что разведчикам в любой момент могли поставить новую задачу. Да и не хотелось ему, по правде говоря, еще раз обижать Кузю своим неверием в него. На середине реки зачерняли не то плоты, не то лодки. — Вторая волна десанта, — догадался Василий. Белые фонтаны воды со всех сторон обступили плывущих. А потом их вовсе заслонила стена артиллерийских разрывов. Из-за этой стены кое-где выскакивали какие-то неясные предметы, что это доски, живые люди, погибшие. И тут же пошла в контратаку еще одна рота противника. Отстреливались без суматохи. По траншеи бегал сержант Пряхин, Песклявым мальчишечем голосом кричал «Патроны! за Зазря не жечь! Боепитание на том берегу! Норма! Один патрон на одного хрица! Понятно?» «Куда понятней!» — отвечали солдаты. «Как думаете, товарищ старший лейтенант, правильная норма?» «Молодец, Пряхин! Помощь будет не скоро. Видал, что на реке творилось?» «Видал!» Отбили и эту контратаку, а гитлеровцы тем временем отразили еще две попытки полка Караваева переправиться через Днепр. Ромашкин с нарастающей тревогой поглядывал на восток. — Скоро будет светать, значит, на весь день остаемся без подмоги. Тяжелый будет денек. Отыскал глазами Пряхина, и когда тот прибежал на зов, Ромашкин окончательно убедился, что ночь уже кончилась. На лице сержанта отчетливо проступали крупные веснушки. — Надо получше окопаться. Днем нас засыплют минами, — предупредил Василий. «Понял — Понял, — ответил сметливый сержант и понесся по траншее, отдавая распоряжение. — Всем готовить лисье норки! Василий знал эти лисья норки со времени битвы под Москвой. Убежища надежные. Нору начинают рыть прямо со дна траншеи вперед и вниз. Толща земли сверху надежно укрывает солдата от пуль и осколков. Из такой норы может выбить только прямое попадание снаряда. А это, как известно, случается из тысячи один раз. С рассветом огляделись. Бой шел по всему берегу. Кое-где наши подразделения продвинулись на километр, а то и больше. Широкий фронт высадки лишал фашистов свободы маневра. Стоило им сосредоточить усилия на одном опасном участке, как тут же начиналось продвижение в других местах. Ромашкин тоже воспользовался одним таким моментом и, несмотря на малые силы, ворвался во вторую траншею, почти без потерь, только при этом открылись фланги. Раньше крохотный плацдарм упирался флангами в Днепр, образуя что-то вроде «дуги». Теперь же, отойдя от реки метров на триста, разведчики и солдаты Пряхина были открыты с двух сторон. А тут еще начала гвоздить со все нарастающей силой немецкая артиллерия. На противоположном берегу поняли, каково им, и заставили немецкие батареи ослабить огонь. Это было очень кстати. Бойцы опять принялись рыть лисья норы, Несколько человек Пряхин послал собирать трофейные автоматы, патроны к ним — гранаты. — Теперь перебьемся, — сказал неунывающий сержант, подавая Ромашкину немецкий автомат и снаряженные магазины. Буря в океане, ураган в песках, землетрясение в горах. Если бы все это объединить... Получилось бы, пожалуй, нечто похожее на то, что творилось здесь. Контратаки следовали одна за другой. Ромашкин едва успевал менять в автомате магазины. Даже пикировщики заходили два раза. Появилось много раненых. Были и убитые. Из разведчиков погибли Цымбалюк и Разгонов. Василия тоже зацепила осколком в руку. Кончились бинты. Перевязывать раны пришлось нательными рубахами. Над Днепром плыла сплошная завеса пыли и дыма. Под прикрытием этой завесы с восточного берега попытались подкинуть подкрепление, но вражеская артиллерия опять разнесла плоты в щепки. Только двое солдат вплавь добрались к Ромашкину. Мокрые, раненые, едва живые от усталости, они спрашивали... — Ну, как вы здесь, держитесь? — Держимся. Вот и хорошо. Мы к вам, товарищ старший лейтенант, на подкрепление. Василий невольно улыбнулся. Хоть и не невелика помощь, два солдата, но они как бы олицетворяли порыв, которым были охвачены люди на том берегу. Больше верилось теперь, что оттуда поддержат при первой возможности. По радио тоже подбадривали. Майор Гарбус спокойным боском говорил, «Передайте всем, форсирование идет успешно на широком фронте. Мы гордимся вами. Все вы представлены к правительственным наградам». А гитлеровцы неистовствовали. Тоже понимали, что ночью сил на плацдарме прибавится и старались ликвидировать его засветло. Атаковали уже и танками. Особенно угрожающее положение создалось на правом фланге. Ромашкин кинулся туда, но пока добежал, опасность миновала. Рогатин вытирал взмокший лоб, а Саша Пролеткин нервно раскуривал цигарку. На дне траншеи валялись трупы фашистов. «Паскуды!» — дрожащим голосом ругался Пролеткин. «Чуть не затоптали! Здоровые, как жеребцы!» Рогатин смотрел на своего дружка с восхищением, пояснил командиру. «Когда эти гады свалились на нас, я троих на себя принял, а Сашок упал, будто мертвый. Лежит шельмец и снизу хе -хе, постреливает, придумал уже Саша, напуская на себя суровость, отпарировал сердито. «Хорошо тебе, ты вон какой!» Махнул прикладом, бац, двое лежат. А я что с ними сделаю? Один по мне пробежал, до сих пор вся грудь болит. Наступил с сапожищем, чуть не растоптал. Саша лукаво подмигнул. Ну и я ему снижу в сиделку, как дал очередь. Так он из траншей без помощи рук выскочил. Он лежит. Ишь, харя до сих пор обиженная. Ромашкин выглянул из траншеи. Там действительно лежал рослый фашист в багровых от крови штанах. Да, разведчики умели шутить даже в таком аду, и Василий был благодарен им за это. С такими людьми и в пекле не страшном. В коротких перерывах между контратаками ребята успевали доложить ему обо всем, что заслуживало внимания разведки. Жук непрерывно передавал добытые сведения на левый берег. С наступлением ночи через Днепр снова поплыли лодки, паромы плоты. Фашисты отбивались отчаянно, но с разбитых плотов уцелевшие солдаты. Выбирались только вперед. Недалеко от Василия разорвался снаряд, опять оглушило. Стряхивая землю, осыпавшую его при взрыве, почувствовал, кто-то тянет за рукав. Перед ним стоял жук. Его осунувшееся небритое лицо расплывалось в улыбке, Радист делал какие-то знаки, губы его шевелились, а слов Ромашкин не слышал. В ушах стоял звон. Жук приблизился вплотную и крикнул в самое ухо. — Всех нас к наградам представили. А вам с сержантом Пряхиным, наверное, героя дадут. Точно говорю. Ромашкин не верил да ошибка наверное а у василия в ушах теперь не звенело там будто свистел зимний ветер изо всех сил ромашкин старался устоять на ногах стыдно было падать жук может подумать что от радости лишился чувств однако контузия брала свое земля колыхалась как плот на воде василий ухватился за край траншеи И траншея раскачивалась вверх-вниз, вверх-вниз, словно качель и, наконец, земля опрокинулась, и Ромашкину показалось, что он ударился спиной о твердое небо. Сознание возвращалось к нему урывками. Иногда при этом он слышал треск автоматов, совсем надорванный фальцет Кузьмы Пряхина, надо бы встать помочь сержанту но не было сил потом совершенно неожиданно для себя василий оказался на мокром берегу рядом хлюпает вода мелькает множество ног в солдатских обмотках они валятся с плотов бегут по отмель лезут на крутой обрыв и совсем рядом голос майора гарбуза — Берите свободную лодку и срочно везите его в сан -Бат. Да осторожнее! Бело вокруг. Ромашкин будто в заснеженном зимнем поле. Над ним склоняется какой-то тоже белый шар. Из шара смотрят знакомые веселые глаза. — Ну как, товарищ старший лейтенант, вы дюжили глаза сержанта Пряхина. И голос его же песклявый. Что это, бред? Почему летом выпал снег? Почему так тихо? А, наверное, немцы к новому штурму готовятся. Василий огляделся. Небольшая изба, бревенчатые стены обтянуты старыми простынями. Кузьма с забинтованной головой сидит на соседней койке, напоминает. Это я. Кузя Пряхин на плацдарме вместе хритцам прикурить давали, помните? Помню. Теперь все помню. Только чем там кончилось? Не сбросили нас в Днепр? Как фор... форсир... У Василия не хватило сил выговорить это длинное слово. Порядок! Хворсировали... «Наши жмуть на прокричал Кузя. И Василий почувствовал, что засыпает, спокойно засыпает, а не теряет сознание. Не напрасно, значит, стояли мы насмерть, как в тумане проплыла последняя мысль.